Глава 26. Находка Ускорившись под зельем карика, я пролетел мимо выживших воинов Союза, и никто из них даже не попытался мне хоть что-то сделать. Впрочем, думаю, они были только рады, что человек, не стесняющийся использовать маску просто во время бега, не обратил на них внимания. «А вот ты выход из разлома!» Если честно, немного опасался, что Семен постарается устроить ловушку на выходе. Но похоже сейчас все его силы брошены на укрепление своих позиций на поверхности. Что ж, тем лучше для меня. Выбравшись из пещеры в такой родной лес, я продолжил свой бег, и лишь через полчаса до меня начало доходить, что несмотря на весьма немалую скорость, я не устаю. «Ну конечно!» Теперь понятно, почему тому же Абрамову во время его забега от «Тварей ночи» так и не потребовалась смена, хотя я был готов отправить вместо него блана в любой момент. Похоже, зелье карика обладает еще одним неучтенным ранее эффектом. Оно не дает накапливаться усталости, и это прекрасно. Мой план по путешествию в находку только что стал намного ближе к реальности. В этот момент прямо по курсу показались небольшие развалины очередной маленький аппендикс запретного города, один из многих, что довольно часто встречаются в нашей долине новичков. И заодно еще это идеальное место для того, чтобы спрятать мой камень возрождения. Из-за облаков в этот момент выглянула луна, и я с довольной улыбкой посмотрел на скользнувшие по территории развалин тени. А вот и будущие стражи моей собственности. Тело тени! Я использовал добытое в сундуке на заклинания и тут же вокруг меня закрутилась привычная серая пелена. Шаг вперед, местные обитатели, которые раньше были готовы бросаться на любого в своих попытках подчинить его и свести с ума, просто сделали вид, что ничего не заметили. Идеально. Теперь, если положить мое надгробие среди остальных камней, валяющихся поблизости, случайный человек никогда не обратит на него свое внимание, но главное я получу защиту от одной недавно развившейся фобии. После путешествий телепортов с Холлой, меня постоянно преследовали мысли, что вот так же, но уже без моего разрешения, кто-то может перенестись со мной в точку возрождения прямо после смерти. И как мне тогда сбегать, если этот враг окажется сильнее меня? Теперь же надо будет просто выбрать для смерти время, когда есть хоть немного света» и тогда моего преследователя будет ждать неприятный сюрприз, а я получу возможность скрыться, как бы силен он ни был. В общем, хочется верить, что этот план мне так и не понадобится, но если что, пусть уж лучше он будет. Сверившись с набросанной по полетам Брюса Джокера схемой, я продолжил движение в сторону границы. Как перейду через дальний лес, станет проще. Для территории городов у меня есть нормальная карта, И там на лишние крюки я время терять не буду. А пока еще это постоянное опасение того, что я сейчас с размаху врежусь в невидимую стену или заполучу какое-нибудь убойное проклятие. Не знаю, как будет проявляться тот барьер вокруг Долины Новичков. К счастью, ничего подобного так и не произошло. Или к несчастью, ведь эта защита была чем-то вроде закона, который раньше даже боги старались не нарушать, а тут... Стоило всего лишь запахнуть жареным, и на старые правила моментально наплевали. Правда, несмотря на все эти мысли, я все равно до последнего опасался столкновения, и успокоился только когда впереди показался один из приграничных городов. Теперь-то я точно выбрался на просторы большого мира. Судя по внешнему виду, передо мной сейчас Бург. Как записано у меня в короткой справке на обратной стороне карты, Изначально это был один из сортировочных городов после Долины Новичков. Но потом боги доработали систему, ввели перекресток, позволяющий сразу перенестись в нужное место. Да и в целом граница Диких Земель отодвинулась слишком далеко в сторону, лишая это поселение хоть какой-то объективной причины для существования. Глядя на раскинувшийся передо мной город с высоты мышиного полета, и плевать, что бот тоже сможет это увидеть, Сейчас я пока ничего не скрываю, нельзя было не обратить внимания на развалившиеся следы былого величия. Когда-то крепкие стены, за которыми вчерашние новички отражали набеги монстров, оползли, где-то и вовсе зияли дырами. Оснующие туда-сюда воины городов, похоже, пытались привести их хоть в сколько-то боеспособное состояние. Прямо при мне тройка солдат разнесла на бревна и доски один из домов во внешнем кольце. А что, логично. Освобождается обзор, враги лишаются материалов для осады, а защитники, наоборот, их получают. Отдав мышу приказ подняться повыше, я постарался оценить силы защитников. На глаз их, пожалуй, будет около десяти тысяч, даже больше. Притом это явно сборная солянка, укомплектованная из разных мест и мне было бы как раз очень удобно влиться в их ряды, пользуясь ситуацией. Но раз я решил, что сначала находка, значит находка. Решил, что мои люди должны зависеть только от меня, значит решил. Сомневаться можно и нужно, но только до того момента, когда приходит пора действовать. Потом отвлечешься, и в лучшем случае ты проиграешь. Так что продолжаю свой бег, а подход к этому городу я теперь в любом случае знаю. Поэтому вернуться сюда снова через надгробие будет совсем несложно. Следующие десять часов пролетели незаметно. Монстры, города, военные отряды. Отслеживая обстановку через Джокера, я просто немного менял вектор движения, уходя в сторону и избегая всех, кто мог бы представлять для меня опасность. И вот впереди показались такие знакомые очертания города. Генеральская ратуша и башни квартала тьмы. Я столько раз видел их во время моих, пусть и не очень долгих приключений в этом городе, что теперь смотрел даже чуть ли не с ностальгией. Кажется, откуда ей тут взяться, но нет. Это же чертова человеческая психика, и логики в ней, к сожалению, крайне мало. Я примерно помнил, с какого расстояния Джокера подбили в мое первое появление здесь, так что в этот раз выдерживал дистанцию побольше при этом стараясь как можно точнее оценить обстановку за стенами. А то ведь сейчас выяснится, что здание квартала разрушено, на центральной площади стоит виселица. Так, что-то я как-то негативно начал мыслить. На самом деле, к счастью, ничего из этого я так и не увидел, но в целом обстановка в городе явно стала более мрачной. Исчезли прохожие с улиц, а вот патрули у вороты на стенах наоборот были усилены а еще какая-то темная завеса над генеральским кварталом, даже не понять, что там происходит. На мгновение, вопреки всем моим попыткам не отвлекаться, сомнения снова ожили. Пришлось еще раз напомнить себе, что несмотря на отсутствие особых логических плюсов от этой операции, минусов у нее тоже нет. А значит, оценивая все прежде всего с точки зрения собственных желаний, надо просто признать, что хоть раз мне хочется нагнуть этот мир заставит то, что вроде бы от меня не зависит, пройти не так, как было предопределено. Так что вперед, кот, вперед. Активировав невидимость с заморозкой, чтобы по уже отработанной методике понизить шансы моего обнаружения, я сделал еще и одно открытие. Как оказалось, магический холод и физический – это две большие разницы. И если первый довольно легко терпеть, то от второго уже через минуту зуб на зуб не попадает а тело становится немного деревянным. В общем, перебравшись через стену, я избавился от ледяной корочки, покрывавшей мою одежду, и пообещал себе поискать новый способ сохранения своей незаметности. Дальнейший маршрут я выстроил таким образом, чтобы с одной стороны как можно быстрее добраться до родного квартала, а с другой, чтобы обязательно пройти мимо генеральского подворья. Уж больно мне стало интересно, Что же там у Чана творится? И надо сказать, выделенные на это пять минут были потрачены не зря. Близко, даже к воротам я подходить не стал, но и на расстоянии было очевидно, что за решетчатыми створками довольно людно. А еще мне показалось, что я видел Анну, главу квартала Тьмы. И это радует. Раз генерал собирает свои силы только сейчас, значит до этого он еще не успел ничего предпринять. Я успел. «Дальше я иду уже спокойнее. Вот впереди уже моя родная цитадель. Только, как и во всем городе, рядом с ней больше не кипит жизнь. Постоянные споры представителей конкурирующих стихий. Оказывается, людской гул плотно ассоциируется у меня с этим местом. Помимо отсутствия праздной толпы, бросается в глаза и отсутствие стражи. Похоже, выделенные мне когда-то лидеры тьмы, хаоса и бездны разбежались». Тот же Квин вообще входил в отряд Сёмина, приведенный им в начальную долину. Ничего удивительного, что в итоге не нашлось никого, кто взял бы на себя ответственность за безопасность. И чем тут занимаются мои так называемые друзья, которые по идее и должны были перехватить контроль над кварталом, взяв на себя такую вот мелкую организационную работу? Неужели им хватило ума не тратить на это время? Проскальзываю внутрь. Если тут и была какая-то сигнализация, то она не сработала. Быстро оглядевшись по сторонам, я заметил первых живых людей. Около десятка незнакомых мне воинов света с метками бездны и тьмы сидели на первом этаже за собранными в кучу столами и распевали принесенный откуда-то бочонок пива. Что ж, скоро их будет ждать не очень приятный сюрприз, а мне надо выше. Сначала сразу хотел идти в направлении личных комнат, Но потом решил проверить залы, выделенные под совещание, и действительно, дверь в один из них оказалась закрыта. А это значит, что там наверняка кто-то есть. Вот только я решил не спешить с проникновением внутрь, а сначала прислушаться, не удастся ли по разговорам понять, кто же там собрался. А то зачем мне устраивать переполох раньше времени? «Надо уходить, нас не простят!» Голос Даши. Узнаю знакомые высокие нотки. Думаю, тогда и остальные тоже тут. Я, ученица Хангерса, меня не тронут. А вот и Лиса. Кстати, странно, что ее учитель до сих пор о ней не позаботился, особенно учитывая, что он наверняка в курсе происходящего. Или, в отличие от Лютовой, Говард верит в свою неприкасаемость, «Ученика синеглазово прирезали, а тот так ничего и не сказал, поэтому не будь столь уверена». Похоже, Даша только что упомянула имя, вернее прозвище еще одного жнеца. А еще она, как и я, довольно скептически относится к надежде на соблюдение всех старых договоренностей и правил. «Еще день, надо выгрести все запасы, и тогда уже можно идти. Не оставлять же кристаллы на рынке». А я только сегодня отдал распоряжение. Раньше было никак. А вот и Петрович, старый пройдуха, похоже, смог довольно неплохо развернуться, используя доставшуюся им репутацию светлого квартала. По крайней мере, я не думаю, что он бы стал рисковать жизнью из-за мелочей. Кстати, а ведь теперь я знаю, что все это время он работал на Семена, но при этом внутри нет никакой обиды. Ну да, когда стоит вопрос выживания. Каждый крутится как может, и это абсолютно нормально. Но пора и мне вмешаться в этот разговор. Надеваю скрывающий все параметры капюшон гвардейца Союза. С обычной маской это было бы не нужно, но у меня особый случай. Теперь расправить плащ ночи пора. Вот только попытка обратиться к системе управления цитадели ни к чему не привела. Жаль. Я так надеялся, что еще числюсь тут хозяином или хотя бы одним из... Но, похоже, с этой способностью, как и с лагерем в начальной долине, надо просто попрощаться. К счастью, это не единственный способ быстрого и не очень шумного проникновения, что найдется в моем арсенале. Продолжая прислушиваться, чтобы не пропустить ничего интересного, я сначала проморозил петли своим новым конусом холода, а потом легко срезал их косой как будто это вовсе не килограммовые куски стали. Теперь аккуратно отодвинуть дверь в сторону, зайти и потом поставить ее на место. А эта троица оказалась настолько увлечена планированием побега, что так и не заметила появление в комнате нового действующего лица, давая мне лишние секунды, чтобы оценить их текущий уровень. Итак, у Даши с Петровичем редкие метки, у Лисы легендарные. Похоже, общение с жнецом идет ей на пользу. Вон как быстро развивается. Вот только маска так до сих пор и не активирована. А значит, серьезных противников для меня в этой комнате не предвидится. Тогда проверим отношения. На социальном уровне, определяющем готовность слушаться моих команд, леса в глубоком минусе, а вот остальные двое в плюсе. Получается и Даша несмотря на то, что ее путь тьмы ведет к тому, чтобы убить меня, и Петрович, несмотря на попадание в сферу влияния Семина, оба продолжают считать меня своим лидером. Интересно. Впрочем, не настолько, как цифры в графе личного отношения. Петрович — 10, Лиса — 20, Даша — аж 35. Так было изначально. Но в процессе наблюдения цифры у всех троих взяли и подросли на единицу. Это что же получается? В ожидании опасности они в глубине души надеются, что их кто-то вытащит из неприятностей, и этим кем-то они видят меня? Честно, не ожидал.